Глава десятая. Служба у великого князя — место хлебное, денежное и почетное. Но Елизару Серебрянику многое тут было не по душе. Томимой неизвестностью, куда еще пошлет великий князь, он особенно страдал в походах, участившихся в последние годы. Возвратясь из Орды, Он пожил немного в Опскове у брата. Город ему полюбился, и Халима довольно была вольным городом, где если и подсмеивались над нею, то беззлобно. А ее дочь, родившуюся там, люди и вовсе полюбили. Черноглазая, смуглая, она уже нажила молочные зубы и теперь красовалась белозубой улыбкой. Станом, кажись, пойдет в Елизара. Но сам Елизар пока не выискивал в ней грядущие стати. Мала еще. Чего там видно на пятом-то году отроду? По жене и дочери он тосковал сильно. Тоску эту сугубило беспокойство. Как-то там халима. Ведь что ни говори, а на чужой стороне легко ли. По-русски она лопотала бойко. А Елизар еще лучше заговорил по-татарски, что прибавило ему цену в глазах великого князя и повелел тот слуге своему жить без выезда на Москве, поставя избу, где слуга похощет. Елизар поставил избу рядом с избой Лагуты и не промахнулся в выборе. Когда доводилось отъезжать с полками великого князя или удаляться одному в Ордынскую сторону для досмотру за степью, Знал он, что Халима надежно оборонена Лагутой и его домочадцами, с которыми жили они заедино. Лагута, отменный бронник, раззвонил по кузнечной Слободе, что через Елизара он близок к великому князю. Вот уж не ожидал Лагута сам от себя. В Слободе помнили, как сотник, а ныне уже тысячник Григорий Капустин, Именем князя обломал купца никомата, побил слуг его и помял бока самому большому купцу, вопреки всей сильной ханской басме. Такое помнится долго. Кузнецы посмотрели на лагуту, покачали головами и задумали, наконец, выбрать его в старшие люди. Но вот тут-то хитрый бронник и отказался. Старшинство было ему без выгоды развела руками кузнецкой сотня и оставила Лагуту в покое. Жена и так орила его, желая видеть кормильца в чести, но баба умом не вышла и не понимала, что наступило лихое и неспокойное время, когда не должно высовывать голову. Елизар Серебрянник возвращался из похода на Булгар Волжских, куда ходил он, Счастью большого войска, что осаждала Тверь. Начальствовал в войске сам Боброк. Елизару не терпелось увидеть своих, рассказать, как воевода Дмитрий Михайлович взял город Саинов-Юрт или проще Казань. Казанцы сдались, потому и не брали на щит. Боброк и тесть великого князя Дмитрия Нижегородской, которого Казань повсегда беспокоила, Привечая ордынские разбойничьи отряды, наложил на город окуп 2000 рублей, а еще 3000 велели дать на воинство. Елизар берег в колите на шее серебро, что досталось ему, и неприметно для себя разгорался думами о новых походах, а примей сказать, о новых наживах без труда. Недаром Лагута посматривал на Элизара недобро, корил за сбитую неверную приковки руку. Вот она служба-то, князева, вот она поруха-то в человеке от службы той. Долго ли человеку испортится? Возвращались войска по Владимирской дороге, и до Клязьмы реки полки двигались ни шатко, ни валко. А после перевоза не удержать коней, Неслись к стольному граду. Только пыль столбом. Елизар видел, как лицо даже у самого Боброка горело нетерпением. Шутка ли? Покорить булгарское царство и не потерять ни единого воина. — Митри Михайлович, воевода! — кричал бесстрашно Тютчев. — велись какать к Москве, дабы оповестить, что мы поблизку. Прищурился Боброк, но и хитер десятник стременного, выдержал немного нрав и кивнул. Елизар привстал в стременах, свистнул тючеву и указал пальцем на себя. Меня возьми. Захарий кивнул. Он выкрикнул свой десяток, но на обочину выскакали человек тридцать. Отпрянь, нахмурился Боброк, подъехал и махнул плетью по левую руку назад, по правую, стючевым на Москву. Повезло Елизару, и спустя некоторое время, проскакав по Кремлю с радостной вестью, Елизар направился по Ильинке на Глинище, а оттуда свернул на мост через реку Рачку и прямо на Гостиную гору. Затемнело на берегу Яузы Слобода. Кузницы чернели прокопченными стенами. А вон уже и дерево у избы Лагуты, а рядом слева стоит его, Елизара, изба, совсем навехонькая и просторно для малой пока семьи. Лагутин ребята во глазастой отродье со свистом и визгом кинулись навстречу всаднику, и по этому крику, по этой неуемной мальчишей стремнине Ему стало ясно, дома все хорошо. А вон, кажись, и Халима с дочкой, с Ольгой. «Дядька Елизар! Дядька Елизар едет!» Ребятня развернулась на ходу и бросилась обратно к избам. "Акендин!" крикнул Елизар старшему. Тот обернулся, но не пошел на зов. Елизар понял. «Это младший так вырос у Лагуты. Высок?» Последнюю мальчишескую стать норовит сбросить и обрести мужичу. только шрам от плетки Вильяминова навеки выплеснулся из-под волос, на щеку и слегка белел. Это же Воислав, меньшой, так вымахал. В воротах кузницы стоял мужик, молодой, здоровый, это и был старший, Акиндин. За батьку стучит молотом. Теперь не до собачьих игр. Крохотная девчушка Анна, похожая на мать, не только именем, выбежала прямо под коня, но испугалась и закрыла лицо подолом, обнажив белую детинную наготу. «Ох, как встречает дядьку Елизара! Ах, бесстыдница! Где батька-то?» «Да спусти подол-то, не то ворона и скрадет. Вот так! Где батька-то?» а батьку медведь задрал. Елизара холодный пот прошиб, а девчонка улыбается во все лицо круглое. Вышла сестра Анна, тоже улыбка до ушей. Нет, тут что-то не так. Халима летела нежданно и жарко, как степной суховей, только не жгла, а сладостно опалила душу всем жаром своим, прижалась грудью к коленам его и тянулась с седла. Потом. Прологуту потом, — думал он, подхватывая халиму, чтобы провести ее эти десять сажений до избы, как пять слишком лет тому назад вез ее с красивой мечи. — Теперь поедем с тобой, да? — спрашивала она. — Теперь уж скоро, — отвечал он. И кто бы понял их разговор, все эти годы просила она отвезти ее в степь подышать ветром. Вечером пришло все семейство Лагуты во главе с хозяином. Халема уже растолковал Елизару, что Лагута вторую войну скрывался в лесу, ни на Тверь не ходил, ни на Казань. Как прослышит, в лес уходит, а дома велит, говорит, что ушел где давно и без возврату, медведь, мол, заломал. Ясно теперь, почему знаменитый Бронник не хотел ходить в старших людях. С них спросу больше, как война сберется. «Война ныне ровно осенний дождь. Всякий час жди», — сказал Лагута Срова. На труса он не был похож, и Елизар осторожно спросил. «А ты на войну-то с опаской зришь? А не люба она, война-то. Чего в ней? Другие вот идут. Про других неведомо». А мне ни худого не как бы сделали, пошел. А на Булгар по что не ходил? Булгары-то? Булгар то далеко. Пущай с ними Нижний Новгород до да Суздаль бьются. Им сподручно, а нам далеко. А я-то ходил? Ты мне не обычай. Рассердился Лагута, вывалив на стол два громадных черных кулачища. Позвал, так наливай меду. Закуны поди, воевал-то. Велико ли серебра нарвал. Сестра Анны поставила кувшин меду между мужем и братом, стараясь прервать разгоравшийся спор. Хлеба несла томленную баранину с чесноком сразу две ноги. Елизар, до сей поры, гладивший головенку дочери, взял Ольгу на колени. Верный знак спору конец. Подвинька Лагута яндаву!» Нам ли ныне грозитеся? Ты гляди, избы наши полны чаши, а земля наша Эван как поднялась. Литву смирили, Тверь под руку подвели, булгара буздали, наместников своих посадили в Казань. Князь Рязанский корюма не избудет, к нам преклоняться станет. Елизар говорил как пописанному, и Лагута еще раз горечью отметил про себя «Из Ископытели мужика! А какой мужик был, ежели снова война в лес его утянул?